Пояс астероидов двумя часами позже. Когда подозрительный астероид вместо того, чтобы мирно следовать своим курсам, начал резко ускоряться и менять траекторию, стало понятно, что опасения были не напрасны. Уже через секунду звучали базеры, по коридорам разносился приказ занять места по боевому расписанию или, проще говоря, расползтись по каютам и не отсвечивать. Но ну, когда этот приказ был выполнен... Романов, бестрепетной рукой, заблокировал двери в машинное отделение, рубку и технические помещения. Научен горьким опытом, так сказать, и пускай обижаются. Дешевле обойдется потом, если что. Хотя чего обижаться? Им в каютах сидеть положено. Так что, если все нормально, то и не узнают. Корпус Седова мелко завибрировал. Реакторы корабля экстренно выводились на полную мощность. Так что для кое-кого его ходовые возможности окажутся неприятным сюрпризом. Не очень большим, к сожалению. Простейшие расчеты показывали, что неизвестный корабль выдает ускорение почти на 10% выше, чем может русский экспедиционник. Тем не менее, чужаку сразу же пришлось заняться коррекцией курса, а это уже выигрыш во времени. Да, время, время. Сколько не выигрывай. Рано или поздно все равно придется драться. Хотя сигнал на марсианскую базу уже ушел. Но вряд ли успеют. Так что пора заботиться о собственной безопасностью. Благо пакет программ уже в компьютере. Остается лишь нажать кнопку. Седов чуть изменил курс. Минус полчаса. Зато можно задействовать 8 орудий из 12. Одновременно заработали все системы радиоэлектронной борьбы. Конечно, до вражеского корабля... Не дотянутся, но головкам самонаведения их ракет придется несладко. Но и вишенкой на торте изменилась полярность гравитатора. В корабле сразу же стало неуютно. Искусственное тяготение исчезло, зато вокруг корабля сомкнулся плотный силовой щит, способный, если не отразить, как обещали его создатели, то хотя бы ослабить или отклонить вражеский удар. Рельсовые установки в космосе дела обычное, но мощность у них разная, и точность тоже. Не стоило упускать шансов, даже если они минимальны. Насколько знал Романов, генераторов силового пуля нигде, кроме России, еще не создали. Да и не на всех русских кораблях была установлена эта секретная разработка. Можно надеяться, что для противника это будет очередным неприятным сюрпризом. «О, а вот и они!» Легки на помине. Замерцал сигнал на экране. Видеосвязь установить хочет. На их месте Романов не стал бы лишний раз светить лица. Мало ли, как повернется дело. Но если желают, увы, увы. На проверку оказалось, что о превратностях судьбы непрошенные собеседники вполне осведомлены. Мало того, что помехи от работы собственной аппаратуры Седова картинку портят, так еще и освещение по ту сторону экрана подобрано таким образом, что видны только силуэты. Что ж, метод старый, но проверенный и надежный. Наверняка еще и лица чем-нибудь вроде масок прикрыть догадались. И зачем тогда спрашивается видеосвязь? Или ее отсутствие им кажется немыслимым? Учитывая, что даже на Земле обычные телефоны без видео или голографической функции сейчас в ходу далеко не во всех странах, вполне может быть, Эй, на седове, в лучших традициях пиратских романов, захрипел микрофон. Надо же, даже исказить голос не забыли. «Прекратить разгон и принять на борт абордажную группу, пока я не рассердился. Эй, мелкий анонимус!» — в тон ему ответил Романов. «Предлагаю тебе развернуться и валить куда подальше. Обещаю не преследовать». На той стороне такое впечатление аж икнули от возмущения и разразились длинной тирадой, которая вполне могла посоперничать образностью со всеми известными русскими идиомами. Демьяненко с видимым наслаждением выслушала, шевельнула губами, явно повторяя про себя и запоминая наиболее сочные фразы, а потом с улыбкой ответила крикунам на великом и могучем, с чувством, с толком, с расстановкой, пройдясь по всем их предкам до седьмого колена включительно и, разумеется, не забыв указать на дурную наследственность непрошенных гостей и противоестественный способ, который позволил им появиться на свет. Те, очевидно, поняли и заткнулись. Романов пожал плечами и выключил связь. Все, точки над ее расставлены, теперь дело за пушками. В течение следующего часа каких-либо изменений не наблюдалось. Пират, кто бы это ни был, представиться он не захотел — А потому Романов назвал его именно так, медленно нагонял транспортный корабль, сокращая дистанцию, но стрелять не пытался. Седов ответ тоже не стрелял. Точность рельсовых установок не позволяла уверенно поражать цель на дальних дистанциях, а раскрывать свой потенциал раньше времени не хотелось. Так что, несмотря на легкое напряжение, царевшее на русском корабле, через некоторое время основной эмоцией на борту стала скука. Космический бой зрелищен лишь на орбите, где дистанции сравнительно невелики, а легкие корабли, особенно с гравитационными двигателями, вертятся на границе атмосферы перепуганными пингвинами. Там, да, маневры, стрельба практически в упор, и все решают секунды. В дальнем же космосе дело обстояло совсем иначе, намного медленнее и порой даже незаметно для глаза. Однако скука исчезла сразу же после того, как радар засек первый залп противника. Тут мелочиться не стал и врезал сразу из всего, что имелось. Шесть ракет и четыре орудия, способных вести огонь в переднюю полусферу. Вооружение штатное, причем, судя по дистанции, с которой был дан залп, модернизированное до современного уровня. Романов, уже успевший к тому моменту определить тип вражеского корабля, только крякнул «однако же». То, что у противника имеется аж целый крейсер, его не удивило. Даже тот факт, что этот самый крейсер уже давно числится в утилизированных. В конце концов, любая нормальная страна имеет секреты, в том числе скрытую от любопытных глаз военную технику. И то, что ее при случае могут кому-то загнать, либо попросту использовать самим в не слишком приятно пахнущем деле, тоже не выглядит чем-то невероятным. Но вот то, что с корабля не демонтировали орудие, уже ни в какие ворота не лезет. В конце концов, есть определенные рамки приличий, за которые не следует выходить. И продавать на страну, частному лицу, корабль с полным вооружением — дурной тон, за который можно потом и больно отхватить. А раз так, скорее всего, они имеют дело с операцией, проводимой серьезной конторой и лишь замаскированной под пиратский налет это плохо. Такие церемониться точно не станут, пойдут до конца. И альтернатива бою исчезла именно сейчас. Впрочем, первый зал орудий пиратского корабля опасности не представлял. Снаряды, четко отслеживаемые радарами, проходили на достаточно большом расстоянии от цели. Рассеивание у рельсовых установок все же более чем приличное. Обстрел велся скорее на удачу, что на взгляд Романова выглядел не слишком-то рационально. Все же боезапас для таких орудий хоть и легок, а благодаря этому велик, но отнюдь не бесконечен, но все равно стреляли, то ли рассчитывая запугать русских, то ли просто надеясь попасть и повредить двигатели. После восьмого залпа и второго попадания, как и первое по касательной и отклоненного защитным пулем, Романов пришел к выводу, что терпеть столь вопиющее хамство — дальше глупо, тем более на подходе были уже и ракеты, а они представляли на его взгляд куда большую угрозу. Но раз так, стоило ответить и показать, кто здесь самый главный. Орудия Седова не превосходили вооружение пирата ни калибром, ни скорострельностью, ни какими-то иными характеристиками. Просто их было больше. А Демьяненко, азартно держащая цель в перекрестии прицела, только и ждала момента, чтобы начать, и, получив приказ, тут же один за другим, с максимальной скорострельностью дала четыре залпа, после чего переключилась на опасно приблизившиеся ракеты. Две она сбила, еще три ушли в сторону отклоненной системой радиоэлектронной борьбы, и лишь шестая взорвалась недалеко от корабля, выбросив в его сторону сноп поражающих элементов. Первые ракеты, действующие подобным образом, появились более чем за век до этой стычки, но эффективность технического решения до сих пор не подвергалась сомнению. Космические корабли прочны, однако бронирование даже крейсеров является скорее номинальным, чрезмерное увеличение массы приводит к слишком большим проблемам. Неудивительно, что металлическая шрапнель рвет их корпуса в клочья. однако сегодняшний бой разом положил конец ракетам подобного типа, поскольку у слабенькое защитное поле Седова встало на ее пути непреодолимой стеной. Ни одна Шрапнелина до корабля так и не добралась, и отброшенные в сторону они отправились в вечное странствие по просторам Вселенной. Однако и русские снаряды цели не достигли, только вызвали вспышки на невидимой броне пирата. Не будь силового поля, оказавшегося для русских полной неожиданностью, впрочем, как и защита Седова для пиратов. Огромная скорость позволила бы относительно легким снарядам нанести противнику колоссальное разрушение корпуса. Но здесь злую шутку сыграла их низкая масса. Снаряды попросту сгорали, не достигнув цели. Бой моментально зашел в тупик. И даже вторая порция выпущенных пиратами ракет не изменила раскладов. Их расстреляли так же, как и первые, с той лишь разницей, что этим даже не дали шанса приблизиться к Седову. Романов, вытерев с албопот неуклюжий из-за надетого скафандра рукой, глухо выругался. Неизвестно, стало бы ему легче, зная, что в это же самое время на борту чужого корабля его жесты и слова почти в точности повторяет второй капитан. И было из-за чего. Сегодня противники устроили друг другу очень много сюрпризов и в части скорости, и по огневой мощи, и по защищенности, ни те, ни другие, вступая в бой, не ожидали нарваться на силовые поля или мощный бортовой залп. И вот настал момент, когда, согласно законам диалектики, все это сложилось воедино и перешло в новое качество, а людям, обнаружившим вдруг это безобразие, оставалось лишь хвататься за головы и тихо ругаться себе под нос, или громко ругаться, ну тут уж кому больше что нравится. Сложившаяся в этом бою ситуация могла бы быть описана одним коротким и ёмким словом — тупик. Противники, как оказалось, были не в состоянии причинить друг другу вреда, пока действуют защитные поля, подавить же их, с учётом явно избыточной мощности, представлялось весьма затруднительным. В такой ситуации стрелять можно было хоть до посинения, или, что вероятнее, до исчерпания боезапаса. Взять же на абордаж в космосе активно маневрирующий корабль — это уже из разряда ненаучной фантастики. «Черная шутка» дала еще один ракетный залп, после чего Смит приказал задробить стрельбу. Все равно бесполезно, незачем переводить боезапас. Некоторое время корабли продолжали идти параллельными курсами, и дистанция между ними больше не сокращалась — хотя и не увеличивалось. Смит брал паузу на принятие решения и снизил ускорение. Вот только в голове его пока что ничего путного не рождалось. Время же, как выяснилось буквально через несколько минут, работало против него куда активнее, чем предполагали обе стороны конфликта. Появление русского крейсера оказалось полной неожиданностью, причем для Романова даже больше, чем для Смита. Последний хотя бы теоретически допускал, что у идущего на ответственную миссию корабля может иметься какое-то прикрытие. Романов же совершенно точно знал, что военный корабль, который, несомненно, вышлют на помощь, получив от Седова сигнал бедствия, в лучшем случае только-только отошел от причала марсианской базы и еще даже разгон начать не успел. В районе же пояса астероидов ни одного русского корабля не было, так что помощи ждать было неоткуда. Разве что на чудо надеяться. Убежденный материалист романов в чудеса не верил, но им было на это наплевать. В результате кавалерия из-за холма появилась словно в примитивном фильме-вестерне и сразу же показала, что русских трогать нельзя от слова вообще. Русский крейсер превосходил своего забугорного визави на два года возрастом, в четверо габаритами и раз в десять массой. Он нес солидную по меркам космоса броню, защитное поле, чуть мощнее транспорта и имел двигатели на два поколения моложе, установленных на черной шутке. Ну и, соответственно, вооружен был куда лучше пиратского крейсера, что не замедлил продемонстрировать. Маскировка у него тоже оказалась куда эффективнее, и радары пиратов обнаружили крейсер лишь в момент, когда он уже выходил в атаку. Дистанция на тот момент составляла ничтожной по космическим меркам полтысячи километров, и сокращалась на глазах. Черная шутка попыталась уклониться от атаки и немедленно открыла огонь, но все эти потуги выглядели откровенно жалко. Сблизившись с противником и проигнорировав обстрел, крейсер дал залп. Орудия его всерьез превосходили калибром все, что было на вооружении пиратов, и на этот раз... Защитное поле их корабль не спасло. Два десятка снарядов вскрыли борт черной шутки, словно консервную банку, и воздух пузырем рванулся наружу. Да, перестарались, — резюмировала Демьяненко, с интересом рассматривая плывущие в космосе обломки. Романов посмотрел на нее с некоторой даже завистью. Человек без нервов, одно слово. Пока шел бой, работал спокойно и точно, будто робот ни малейших эмоций. Когда пираты разнесли в клочья, зрелище было жутковатое. Вражеский корабль буквально вывернула наизнанку. А она? Она смотрела на это едва не со скукой. И сейчас тоже вон плывет тело погибшего от взрывной декомпрессии. Все в окружении капелек замерзшей крови. Зрелище то еще. Даже видавшему виды командиру не по себе. Она смотрит так, «Будто нет, картинки занимательнее». «Именно занимательнее. Радости нет, ротных позывов тоже вроде бы не наблюдается, только чуть брезгливый интерес». «Перестарались. Может, оно их к лучшему? Не скажи. Так бы узнали хоть, кто против нас работает. Может, и узнают еще». «Ключевое слово тут». Женщина едва сдержала зевок. «Узнают. Кто-то узнает. Не мы». Романов хотел возразить. Но в этот момент замерцал сигнал вызова, и через секунду они уже могли лицезреть наглую веселую физиономию командира русского крейсера, хорошо знакомую, кстати. «Всем привет!» — оскалил он зубы в бодрой улыбке. «Игорек, ты не в обиде, что я вмешался? Мне просто надоело наблюдать за вашими плясками». «Да нет, я весьма благодарен», — хмыкнул Романов. «И, кстати, рад тебя видеть. Жаль, тебя на базе не было, когда мы там буянили». А уж мне-то как жаль. Они не лукавили. Когда-то вместе заканчивали летное училище, да и служить пришлось в одном полку. На штурмовку вместе летать. Друзьями, правда, не были, но хорошими знакомыми точно. Потом судьба развела. Семена Рихтовича судьба забросила в космос сразу. Игоря Романова на два года позже. И виделись они с тех пор редко. «Как тебя занесло к нам?» «Герасин послал. Мы как раз из патрулирования вернулись. Он и приказал, не швартуйся, мол, а дуй От Седовым. Отконвоируешь до разработчиков. Только тихонечко, чтобы не видел никто. А то всякое может случиться. Ну, ты сам понимаешь». Романов понимал. Еще как понимал. В конце концов, адмирал весьма заинтересован в результате. И корабль прикрытия — это минимум того, что он мог сделать. Дальше пошел в основном трюп. Неповоротливые реактивные шаттлы, парочку которых крейсер нес на внешней подвеске, обследовали кучу мусора, в которую превратился вражеский корабль. Мало ли, вдруг кто-то чудом выжил, или еще какая-то зацепка найдется. Времени с избытком можно было бы всерьез побеседовать. Но Демьяненко упорно торчала в рубке и делала вид, что не понимает намеков. А может, и впрямь не понимала. Точнее, не обращала на них внимания». «Можно было бы открытым текстом послать ее прогуляться, но кто знает, что она подумает. Ладно, пускай сидит. Наговориться они с Рихтовичем еще успеют».